сто сороковое апрель 15. -е. и так каждый день утверждаясь в мыслях сверхличных можно дойти до меня борьба предстоит ярая между личностью и индивидуальностью между смертными оболочками и бессмертной триадой. всем тем чем живете вы ненужным на долгом пути нужны лишь немногие вещи и личный не нужен мирок когда говорил «не привязывайся ни к чему, и тебе нечего будет терять», «не радуйся ничему, чтобы не плакать» — имел в виду малые чувства земные и личную радость, и личное горе. Уйдет ваша радость о личных делах и личных печалях. Утверждая один полюс радости личной, тем самым вызываем к неизбежному проявлению другой полюс — горя, печали и слез. Надо выше подняться полюсности двойственных личных явлений, и тогда придет радость космическая. В великом пространстве радость звучит, радость бессмертного духа, радость пути бесконечного совершенствования, радость бытию иерархии света, радость существованию владыки, радость вечности жизни, радость сокровищем мысли, предназначенным стать достоянием человека. Сгорает мир личный в огнях вечной мысли. Убивая в себе радость земную, радость самости, убиваем возможности и горя, идущего, непреложной ей на смену. Именно в этом понимании заповедано бесстрастие, победившее двойственность чувств малых земных. Убейте в себе радость, чтобы горе убить. Ярую двойственность чувств малых надо понять. Астрал цитаделих и крепость и самость основа. Убейте в себе древнего змея, которому имя Астрал, сверхлично космическая радость и потому неприходящая. Порадуемся сложению жизни, порадуемся близости Владыки, порадуемся великому шествию духов по лестнице света. О чувствах же малых имею сказать. Не радуйтесь получению, чтобы не горевать при отдаче. Не радуйтесь приятным вещам, чтобы не огорчаться неприятными. Не радуйтесь похвалам, чтобы хулою не огорчиться. И, встречая бесстрастно положительный полюс любого явления и личного порядка, знайте, что тем самым убиваете возможность утверждения его противоположного полюса. В этом тайна бесстрастия духа. Но люди жадно хватают все то, что им личную радость приносит, не зная, что тем самым обрекают себя на неизбежность переживаний диаметрально противоположного свойства. И пусть елка символом будет равновесие духа, ибо одинаково зимою и летом. Ключ к равновесию духа даю, указуя, когда следует его повернуть, чтобы закрыть доступ ярым переживаниям астрала.